Монах этот был человек очень образованный, глубоко верующий, но детский, чистый и наивный. Он поверил искренности Распутина и, в свою очередь, познакомил его с епископом Феофаном, который привез самозванного подвижника в Петербург. Обыкновенный мужик легко бы растерялся в столице.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 Способствовали его успеху. Распутин вошел в царский дворец, так же спокойно и непринужденно, как входил в свою избу в селе Покровском. Это не могло не произвести сильного впечатления и, конечно, заставило думать, что только истинная святость могла поставить простого сибирского мужика выше всякого раболепства перед земной властью. А мужик в шумном и многолюдном Петербурге все, что ему было нужно, заметил, запомнил и сообразил. Он почти безошибочно разобрался в некоторых характерах и быстро учел слабые стороны тех, на кого он хотел и мог влиять. Своё поведение он согласовал с обстоятельствами. В царском селе он являлся под личиной праведника